Вопросы его кололи автора. «О, черт!» — воскликнул Карл, не удержавшись. «Уверен ли ты в том, что старый развратник из Сан-Суси, унизивший великих французских энциклопедистов до роли своих шутов, достоин такой апологии?» Но Кёпин был убежден в своей правоте и потому не сговорчив. «Великий Фридрих — великое исключение!» В нем король никогда не отставал от философа. «Проверим», — говорил Маркс. Это суровое обещание означало для него впереди бесконечно много. Десятки прочитанных книг, бессонные ночи, выписки, конспекты, сопоставления, новые мысли, новые открытия. «Проверим». Карл любил беседы с многознающим Кеппином. Одаренный историк с одинаковой страстностью рассказывал о Будде, цитировал священные книги Вед и патетически декламировал наизусть великолепные речи Робеспьера, Мирабо и Демулена. Он распевал грубовато-шутливые песни французской революции и, подражая неутомимому раскачиванию Боэдера, гнусаво читал распев монотонные ритмичные молитвы Браминов. Нередко он принимался рассказывать северные мифы, приводя Карла в неописуемый восторг прекрасными образами и мудростью народных изречений. «Вот она, колыбель прекрасного», — говорил Маркс. «Язык родился в пещере, в землянке, в деревне. Эпос не может быть превзойден». Карл стремился проникнуть в глубины истории, которую воспринимал как одну из важнейших наук. Несколько лет тому назад В Нинвегине, перед ним встроенным рядом кладбищенских плит, стали минувшие годы Соединенного Нидерландского государства. Теперь Европа античная, средневековая, современная, десятки погибших и возрожденных цивилизаций рассказывали ему последовательно о своих мятежных судьбах. Давно миновало то время, когда Маркс, самый юный участник докторского клуба, чувствовал себя менее опытным в вопросах, которыми жили окружающие молодые ученые. Ни вожак Кружка Бауэр, наезжавший в Берлин, ни Кёппин не считали отныне Карла младшим и открыто признавали его превосходство. Рутенберг иногда пытался восставать, в особенности, когда бывал на веселе, но в конце концов присоединялся к каждой мысли, высказанной трирским чертенком. Диссертация, которую Карл показал Бруну в Черновике, не получила одобрения. Бауэр озасточенно раскритиковал даже извечные стихи Эсхила в предисловии. Что-то в работе Маркса глубоко уязвило доцента теологии. «Прометей, опять Прометей! Самый благородный святой мученик философии, — сказано у тебя. Зачем этот вызов?» «Но какие это неповторимые строки!» — прервал Карл. «Какие слова!» Они звучат как гром. Знай хорошо, что я бы не променял моих скорбей на рабское служение. Я ненавижу всех богов. Они мне за добром учением воздали. Разве я не прав, когда говорю вместе с эпикуром, не чистил не тот, кто отвергает богов толпы, а тот, кто присоединяется к мнению толпы о богах? Карл стоял, откинув назад большую гордую голову. Бруно почувствовал невольно его силу, его правоту, но не уступил. «Нет и нет. Бауэр доселе не видал припадков гнева и неодолимой вспыльчивости Маркса. «Что? Ты предлагаешь мне выслуживание? Да этот человеческий недостаток, внушающий мне наибольшее отвращение. Присмыкаться, лгать, рыболепствовать ни в частной, ни в общественной жизни я не буду». Я не хочу прятать свои взгляды под плотной философской формой, загадочной, впрочем, только для глупцов. Ты еще не знаешь боли комариных укусов. Когда я предостерегаю, во мне говорит осторожность, и снова осторожность. Займи кафедру, и затем бросайся в бой. Чем вооруженный? Графинами тряпкой от грифельной доски? Нет. И цитировать Библию я не стану в угоду Филипстерам и трусам. В Эсхиле я полюбил не только величавого поэта, но и борца за человечность, его Прометей — неповторимый символ. Как бы тебе самому не стать Прометеем, прикованным к скале? Ты мне не чрезмерно льстишь. Я вижу, Карл, практическая деятельность отвлекает тебя в сторону от больших идей все дальше. Ты же прирожденный ученый. Теория к тому же является в настоящее время сильнейшей практикой.